Интерлюдия Версаль. Утро того же дня, 25 июня 1773 года. Пожилой, уставший от жизни и власти человек, интроверт с официальным прозвищем «Возлюбленный», читал доклад министра иностранных дел, и лицо его искажалось мучительной гримасой. Закончив читать и бросив бумагу на стол, король Франции, некогда мужественнейшей державы Европы, Находящийся уже второй десяток лет в перманентном кризисе, Людовик XV обвел взглядом находившихся в кабинете членов Триумвирата и присоединившихся к ним адмирала де Грасса. Остановив свой взор, на авторе доклада герцоги Деоги Йоне он произнес неровным от отволнении голосом «Господа, вы заставляете меня усомниться в правильности решения доверить вам управление государством». «Аббат Терре убеждает меня, что казна пуста, а герцог Деогийон докладывает, что адмирал Дюкен поступил правильно, подарив пиратам весь наш средиземноморский флот. Дорогой Аббат, во сколько обошлось казне строительство потерянных кораблей? Если учитывать разграбленные Тулонские форты, то в 26 миллионов ливров, Ваше Величество», доложил министр финансов. «Конечно!» «Сущая безделица при дефиците бюджета в 150 миллионов!» Саркастически похлопал в ладоши монарх. «Кто-нибудь может мне объяснить, как такое могло произойти?» «Ваше Величество!» — взял слово министр иностранных дел. Комиссия королевского прокурора пришла к мнению, что после захвата фортов, контролирующих внутренний рейд, у адмирала Дюкена не было шансов отразить нападение. В противном случае мы бы все равно потеряли флот и вдобавок лишились Тулона с его верфями, а множество французов попали бы в рабство. И главный вопрос, откуда взялись пираты и откуда у них огромный флот, который своими глазами видели множество наших моряков. К сожалению, сейчас на него нет внятного ответа, Ваше Величество. Все участники переговоров уверены, что главарь пиратов, как и его приспешники, являются маврами. В этом можно быть уверенным адмирал Дюкен не раз участвовал в схватке с берберскими пиратами. Сам главарь представился эмиром Азавада, но такого государства не существует. По крайней мере, ни у нас, ни у испанцев никаких сведений об этом нет. Есть некоторые источники, в которых Азавадом именуют земли южнее Магриба, в африканских песках, что никак не объясняет наличие у пиратов настоящих линейных кораблей. Отличное объяснение, дорогой Деогион, Сразу стало намного понятней. Усмехнулся король и обратился к Деграссу. «Адмирал, а вы что можете сказать о происшедшем? Ваше Величество, к вопросу Тулона я соглашусь с выводами королевского прокурора. Противник был силен, и все могло закончиться еще печальнее. Адмирал Дюкен, как солдат, принял непростое решение. Отдал безвыходной ситуации врагу корабли, но сохранил город и людей». Что же касается флота, это действительно пока загадка, но я не верю в его пиратское происхождение, несмотря на их предводители Мавра. Из наших противников только англичане способны выставить флот полсотни линейных кораблей, но все их базы на острове под наблюдением, а в новом свете такой флот собрать сложно. К тому же после перехода Атлантики им пришлось бы пополнять запасы, и они не могли остаться незамеченными тщательно подбирая слова, доложил умудренный опытом адмирал. В этот момент в кабинет без стука вошел, имевший такую привилегию, личный коммердинер короля лебель передал королю два письма, сказав пару слов на ухо и также бесшумно вышел. «Адмирал, прочтите вслух, это по вашей части. Срочные донесения от адмирала Лагарда из Бреста и адмирала Дюкена». Протянул король бумаги де Грассу, и натянуто пошутил. Страшно даже представить, что могло опять стрястись у Дюкена. Адмирал де Грасс начал читать, и в кабинете повисла тишина. Версальский дворец вообще был тихим местом, за исключением того времени, когда его величество изволили веселиться. Но сейчас тишина воспринималась как физическая субстанция, будто воздух внезапно затвердел, мешая распространению звуков. Однако старого адмирала, ветерана многих сражений, Никакое чтиво, даже если в нем речь шла о потере Корсики и блокаде Бреста англичанами, смутить не могло, поэтому, опустив бумаги, он спокойно прокомментировал. «По крайней мере, Ваше Величество, теперь мы можем с уверенностью утверждать о присутствии в случившемся в Тулоне и на Корсике английского следа, хотя настоящая принадлежность флота, атаковавшего Тулон, остается для меня загадкой».